между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой хлеб. Но в 1935 году до основания единого государства была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара, но зато о ч и щ е н н о е от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли.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 и нас и классический наш тогдашний разговор на прогулке. Потому что любви одних добивались многие, других — никто. Естественно, что подчинив себе голод, алгебраический, равный сумме внешних благ, единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована.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 Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то или таким-то, и получаете надлежащую талонную книжечку — р о з о в у Вот и все. Ясно. Поводов для зависти нет уж никакие. Знаменатель дроби счастья приведен к нулю. д р о б превращается в великолепную...